Глава Кто, однако, требовал, чтобы какой-то мани писал об этих предметах? Чтобы обучиться благочестию, не нужно о них знать. Ты ведь сказал человеку, вот, благочестие есть мудрость. Книга Иова, 2828 28. Он мог не ведать об этой мудрости, хотя бы и в совершенстве овладел наукой. Она, однако, вовсе не была ему знакома, но он бесстыдно осмеливался поучать. О мудрости, разумеется, он ничего уже знать не мог. Проповедовать мирское знание, даже хорошо себе известное, дело суетное. Исповедовать тебя — это благочестие. Сбившись как раз с этого пути, он много говорил по вопросам научным и был опровергнут настоящими знатоками. Ясно отсюда, каким могло быть его разумение в области менее доступной. Он же не соглашался на малую для себя оценку и пытался убедить людей, что Дух Святой, утешитель и обогатитель верных твоих, лично в полноте своего авторитета обитает в нем. Примечание. Трудно сказать, был ли Дух Святой в понимании мани тем же, чем и в понимании христиан. Некоторые ученые думают, что под Утешителем он понимал мудреца, посланного Христом очистить и усовершенствовать христианство. Конец примечания. Его уличили в лживых утверждениях относительно неба, звезд, движения Солнца и Луны. Хотя это и не имеет отношения к науке веры, тем не менее кощунственность его попыток выступает здесь достаточно. Говоря в своей пустой и безумной гордыне о том, чего он не только не знал, но даже исказил, он всячески старался приписать эти утверждения как бы божественному лицу. Когда я слышу, как кто-нибудь из моих братьев-христиан, человек невежественный, судит в кривь и в кось вопросах научных, я терпеливо взираю на его мнение. Я вижу, что они ему не во вред, если он не допускает недостойных мыслей о Тебе, Господи, Творец всего, и только ничего не знает о положении и свойствах телесной природы. Будет во вред, если он решит, что эти вопросы имеют отношение к сущности вероучения и осмелится упрямо настаивать на том, чего он не знает. Такую немощность, впрочем, материнская любовь переносит у тех, кто вера еще младенец, ожидая, пока новый человек не восстанет в муже совершенного, которого нельзя будет завертеть ветром всякого учения. Кто же не сочтет ненавистным и отвратительным безумие человека, который, будучи столько раз улечен во лжи, осмелился предстать перед теми, кого он убеждал, как такой учитель, основоположник, вождь и глава, что последователи его думали будто они следуют не за простым человеком, а за Духом твоим святым. Мне, впрочем, самому не было вполне ясно, можно ли объяснить согласно и с его словами смену долгих и коротких дней и ночей, самую смену дня и ночи, затмение светилы и тому подобные явления, которых я читал в других книгах. Если бы это оказалось возможным, То я все же оставался бы в нерешительности действительно это так или же нет я поддерживал однако свою веру его авторитетом будучи убежден в его святости